и воспрянет дух любознательности, бросающий его от одной книги к другой, погружающий его в радостную сумасбродицу мыслей. Галина Леонидовна обошла и осмотрела дом так, будто собиралась его покупать. Ближе к ночи разобрала постель в комнате Андрея Николаевича, разделась, легла, раскрыв журнал с кроссвордом. Несколько оторопев, Андрей Николаевич соображал, к чему все это, для чего ясно. Однако где смысл? Никакой тяги к взрослой Галии Костантик он не испытывал поскольку мировоззренческих экспериментов давно уже не ставил. Со смешком вспомнилась попытка измерить бедра гороховейской паскудницы сантиметром, опровергнув все выводы солипсизма. Ну и никакой, кажется, загадки не было в Галине Леонидовне. Обычная баба с чутьем зверька. Долг мужчины вынудил его лечь рядом. Минут двадцать еще отгадывали вместе кроссворд, споткнувшись на слове из семи букв «Герои национально-освободительного движения Африки против империализма» по вертикали. Так и не заполнили клеточек, потому что Галина Леонидовна со злостью сказала «Да ну его к черту, этот империализм!» Вернулись родители, и Андрей Николаевич облегченно вздохнул. Слава Богу, с кроссвордами покончено. Хорошо бы как-нибудь легко и непринужденно расстаться с самой Галиной Леонидовной, не представлявшей не только философского, но и сексуального интереса. Землячка, умевшая казаться женщиной на близком сырьеве в необузданную страсть, была холодна и неотзывчива. Чувственность ее покоилась на такой глубине, что зафонтанировать могла только при особо мощном раздражителе. А какой отбойный молоток пробьет базальтовую мантию? Найдется ли геолог, способный пробурить скважину сквозь, Тысячевековые отложения Юрского, Камбрийского и прочих периодов. В Москву решили возвращаться вместе. До станции добирались на горосполкомовской машине отца. От пыльной и тряской дороги клонило ко сну. Дремавший Андрей Николаевич так и не увидел полший по полю трактор «Беларусь», агрегатированный с картофелесажалкой не увидел, не услышал, но почему-то вспомнился Владимир Ланкин. Пропал ведь человек. Сгинул уральский самородок, изобретатель лучшего в мире картофелеуборочного комбайна. Одно лишь было известно. Комбайн сгорел. И уничтожил его сам Ланкин. Выпущенный утром из милиции Ланкин облил бензином творение свое. Вновь его сунули в мотоцикл, но тут проявил великодушие Иван Васильевич Шишлин. Уломал милицию, и Ланкина отпустили с миром.